Извольте проходить. Императора Павла похоронили накануне Светлого Христова Воскресения 23 марта. Когда везли его тело, то по обеим сторонам улиц стояли войска в беспорядке с большими интервалами. Следующая тронная зала имела до 12 сажен в длину и около 5 в ширину. Стены залы были обиты зеленым бархатом, затканным золотом. В ней помещалась огромная печь в 13 аршин, вся обделанная бронзой, и стоял трон, обитый красным бархатом, богато затканный и вышитой золотом. Над ним виднелся герб России, окруженный гербами царств – Казанского, Астраханского, Сибирского. Вокруг всей залы висели гербы остальных городов и областей России и знамена Мальтийского ордена. В этой зале помещалось самое большое зеркало во всем дворце, вылитое в Петербурге на стеклянном заводе. Из тронной залы шла галерея арабесок, к были работы Пьетро Скотти. Далее широкие зеркальные двери вели в галерею Лаокона. Четыре великолепных гобелена с изображением сцен из священного писания украшали стены этой комнаты. Здесь же стояли мраморные статуи Амура и Психея Дианы и Эндимиона. В конце этой галереи дежурили на страже два унтер-офицера Лейбгвардии с эспантонами в руках. Они охраняли вход в овальную гостиную, убранную с необыкновенной роскошью. Мебель в ней была обита бархатом огненного цвета, серебряными кистями и шнурами. Эта гостиная была смежна с обширной мраморной залой, в которой стоял караул мальтийских кавалеров. Зала имела в длину 15 сажень, 5 в ширину и 7 в высоту. Она была построена в два яруса. Стены ее были отделаны инкрустацией из черного мрамора и бронзы. На одном из концов залы был устроен оркестр из белого мрамора с балюстрадой из полированной бронзы, на которой стояло 10 больших бронзовых канделябров в форме ваз. Потолок был еще недоделан, в Риме писался парнас, который предназначался для украшения потолка. В конце залы находилась обширная ниша, через нее был вход в круглую тронную залу, стены которой были обтянуты красным бархатом, затканным золотом. Окна были тоже завешены такой же материей, за исключением одного, из цельного стекла в массивной серебряной раме. Трон, стоявший в этой зале, отличался от того, который стоял в первой тронной зале, лишь количеством ступенек. У первого было восемь ступенек, у этого только три. Девять люстр из чистого серебра, отчасти матового и отчасти полированного, украшали эту залу. Большая люстра была вышиной в четыре аршина с четвертью, восемь других – по три аршина с половиной. Делал эти люстры датчанин фон Баух. Плафон был расписан художником Карлом Скотти Анкаме. Незадолго до своей смерти император Павел приказал красный бархат заменить желтым серебряным шитьем – И в углах этой комнаты должны были появиться медальоны, лавровые венки из массивного серебра, и мастерам уже было отпущено с монетного двора 40 пудов серебра. Из этой залы была дверь, которая вела во внутренние апартаменты императрицы. В кабинеты парадную спальню. Стены комнаты были отделаны под мрамор и обрамлены золотыми гирляндами. За балюстрадой из массивного серебра, длиной в 13 аршин и весом в 14 пудов, стояла кровать, украшенная золотой резьбой. Под светло-голубым бархатным балдахином, подхваченным серебряными шнурами и кистями. Камин в этой комнате был отделан аметистами и другими драгоценными камнями. С зала рядом служила и столовой, и концертной комнатой. В ней играли постоянно великие князья. Из этой комнаты был вход в тронную залу императрицы. Трон государы не стоял на одной ступеньке и был гораздо меньше, чем трон императора. Около тронной зала императрицы была галерея Рафаэля, которая получила название «От четырех превосходных ковров», покрывавших почти во всю длину одну из четырех стен. Это были копии из превосходных картин, находящихся в Ватикане. За этой галереей шла продолговатая четырехугольная зала. в которой находилась прекрасная античная статуя Вакха и затем несколько новейших бюстов, статуй, древних ваз, барельефов и саркофагов. К этой зале соприкасалась караульная комната, где постоянно дежурила взвод коногвардейцев. Во внутренние апартаменты императора и императрицы вела дверь из Рафаэловой галереи. Прихожая была расписана просто и украшена семью картинами работы Ван Лоу, изображавшими сцены и жизни святого Григория. Вторая комната была тоже самой простой отделки. Белые, золотыми разводами в полях стен представлены ландшафты и виды дворца. На плафоне была изображена сцена из жизни Клеопатры, когда она на перу бросает жемчужину в уксус.